Киото, Япония На старой фотографии Кондо Тацуми тощий прыщовый подросток с глупыми красными глазами и непослушными милированными волосами. У мужчины, с которым я разговариваю, вовсе нет волос. Он чисто выбрит, он загорелый и подтянутый. Внимательный взгляд прикован ко мне. Несмотря на вежливое поведение и добродушный настрой, этот воинствующий монах сохраняет вид хищника на отдыхе. Я был атаку. Знаю, это слово получило множество разных значений для множества разных людей. Но для меня оно значит просто «аутсайдер». Американцы, особенно молодые, чувствуют себя в ловушке под давлением общества, как и все люди. Но, насколько я понимаю вашу культуру, вы поощряете индивидуализм. Вы почитаете бунтарей, мятежников, тех, кто гордо выступает из основной массы. Для вас индивидуализм – эмблема чести. Для нас – лента позора. Мы жили, особенно до войны, в сложном и бесконечном лабиринте мнений окружающих. Ваш внешний вид, ваша речь, всё, начиная от карьеры и до того, каким именно образом вы чихаете, спланировано и организовано в соответствии с жёсткой доктриной конфуцианства. Некоторым хватало силы, или же, наоборот, не хватало, чтобы принять её. Другие, вроде меня, выбирали изгнание в лучший мир. Этим миром стало киберпространство, которое создали словно на заказ для японских атаку. «Я не могу рассуждать о системе образования вашей страны, да и любой другой, но наша почти целиком основывалась на запоминании фактов. С первого дня пребывания в довоенной школе японских детей накачали фактами и цифрами» которые не имели практического применения в жизни. Эти факты не обладали ни моральным значением, ни социальным контекстом, ни человеческой связью с внешним миром. Эти знания не имели никакого смысла, кроме того, что позволяли перейти в следующий класс. До войны японских детей не учили думать, их учили запоминать. Вы понимаете, как такое образование подкрепляло существование киберпространства. В мире информации без контекста, где статус определялся ее приобретением и обладанием, мое поколение могло царить подобно богам. Я был сенсэем, знатоком всего, что изучал, будь то выяснение группы крови кабинета премьер-министра, налоговые взносы Мацумото и Хамада, или местонахождение и состояние всех мечей Сингунто Тихоокеанской войны. Не надо было беспокоиться о том, как я выгляжу, как себя веду, какие получаю оценки или что меня ждет в будущем. Никто не мог меня осудить, никто не мог меня обидеть. В этом мире я был всесилен, и, что гораздо важнее, я был в безопасности». Когда кризис докатился до Японии, люди моего круга общения, как и все остальные, забыли о прежних увлечениях и обратили всю свою энергию на живых мертвецов. Мы изучали их физиологию, поведение, слабые стороны и реакцию мира на их атаки. На последнем вопросе мы и специализировались. Вероятность сдерживания натиска в пределах японских островов. Я собрал демографическую статистику, данные о транспортной сети, о полицейской доктрине. И я заучил всё, от тоннажа торгового флота Японии до количества патронов в магазине армейской штурмовой винтовки тип 89. Ни один факт не казался слишком незначительным или смутным. У нас была цель, мы едва спали. Когда занятия в школе постепенно отменили, мы смогли сидеть в сети почти 24 часа в сутки. Я первым взломал личный компьютер доктора Каматсу и прочитал черновые выкладки за неделю до того, как он представил свой отчет в парламенте. Это было круто. Я еще больше повысил свой статус среди тех, кто и так меня боготворил. Доктор Каматсу первым рекомендовал эвакуацию. Да, он собрал ту же информацию, что и мы. Но мы-то её запоминали, а он анализировал. Япония была перенаселена. 128 миллионов человек ютились менее чем на 370 тысячах квадратных километров гористых или излишне урбанизированных островов. Низкий уровень преступности породил относительно небольшие и самые слабо вооруженные полицейские силы во всем индустриальном мире. Кроме того, Япония являлась самым демилитаризованным обществом. Из-за американской защиты наши собственные вооруженные силы не участвовали в настоящих боях с 1945 года. Даже те символические отряды, которые задействовали в Персидском заливе, почти не видели серьезных сражений, и большую часть времени несли службу за укрепленными стенами изолированной территории. У нас имелся доступ к этим крупицам информации, то не хватало способности мыслить, чтобы понять, на что они указывают. Поэтому доктор Камацу застал всех врасплох, публично заявив, что ситуация безнадежна, а Японию надо срочно эвакуировать. «Наверное, он поверг вас в ужас». «Вовсе нет. Мы развили бурную деятельность, пытаясь выяснить, куда переведут население. На юг, на центральные и южные острова в Тихом океане или на север, колонизировать Курилы и Сахалин или вообще куда-нибудь в Сибирь. Тот, кто найдет ответ, станет величайшим атаку за всю историю киберпространства». И вас не волновала собственная безопасность? Конечно, нет. Япония была обречена. Но я-то ведь жил не в Японии, а в мире свободной информации. Сиафо, так мы теперь называли зараженных, мы не боялись. Мы их изучали. Вы даже не представляете, какой оторванностью от мира я страдал. Культура, воспитание – а потом и стиль жизни Атаку привели к полнейшей самоизоляции. Японию могут эвакуировать, Японию могут разрушить, а я буду наблюдать за этим всем со своей безопасной цифровой вершины. А ваши родители? А что они? Мы жили в одной квартире, но я никогда по-настоящему с ними не общался. Они наверняка думали, что я учусь. Даже когда закрыли школу, я говорил им, «Что мне надо готовиться к экзаменам?» Они не задавали никаких вопросов. Мы с отцом редко разговаривали. По утрам мать оставляла поднос с завтраком у моей двери, по вечерам – поднос с ужином. Первый раз, когда она не оставила еду, я не обратил на это внимания. Проснулся, как обычно, помастурбировал, подключился к интернету. Проголодался только к середине дня – Я ненавидел эти ощущения. Голод, усталость или, что хуже всего, половое влечение. Это отвлекало. Это раздражало. Я неохотно оторвался от компьютера и открыл дверь. Еды не было. Я позвал маму. Мне никто не ответил. Я спустился на кухню, схватил лапшу быстрого приготовления и побежал обратно к компьютеру. Вечером Я поступил точно так же. И на следующее утро тоже. И вы никогда не задавались вопросом, где ваши родители? Нет. Меня только беспокоило, что приходится терять драгоценные минуты на приготовление пищи. В моем мире происходило слишком много интересного. А другие атаку? Они делились своими страхами? Мы делились фактами, а не чувствами, даже когда люди начали исчезать. Я замечал, что некоторые перестают отвечать на мейлы или не постят новые сообщения. Видел, что атаку не подключается к сети в течение дня или их серверы не работают. И вас это не пугало? Больше раздражало. Я терял не только источники информации, но и тех, кто мог восхищаться моими собственными достижениями. Обидно разместить какие-то новые непроверенные данные о месте возможной эвакуации японцев и получить 50 ответов вместо 60, а потом 45, 30... А сколько это продолжалось? Около трех дней. В последнем сообщении от другого Атаку из Сэндайи говорилось что мертвецы повалили из университетской больницы Тохоку, которая расположена недалеко от его квартиры. «И вы не забеспокоились?» «С чего вдруг?» «Я был слишком занят, пытаясь разузнать все об эвакуации, как ее станут проводить, какие правительственные организации задействованы, где будут лагеря на Камчатке, Сахалине или там и там». И что это за волна самоубийств, которая прокатилась по всей стране? Столько вопросов, столько данных надо перелопатить. Я проклинал себя в тот день за то, что ложусь спать. Когда я проснулся, экран был пуст. Я попытался войти в интернет. Ничего. Я перезагрузил компьютер. Ничего. Я заметил что электричество идёт не от сети, а от бесперебойника. Ладно, ничего страшного, его хватит на 10 часов работы. Ещё я заметил, что мощность сигнала нулевая. И я не верил своим глазам. В Коккура, как и во всей Японии, непревзойдённая беспроводная сеть безупречной надёжности. Может упасть один сервер, ну парочка. Но чтобы вся сетка? Я понял, что проблема в моём компьютере. Другого и быть не могло. Я достал ноутбук и попытался войти в интернет. Нет сигнала. Я выругался и пошёл сказать родителям, что мне нужен их компьютер. Их до сих пор не было дома. В полном расстройстве чувств я взял трубку, чтобы позвонить матери на сотовый. Готков не было. Телефон работал от городской сети. Я взял мобильный. Нет приема. «А вы знаете, что стало с родителями?» «Нет. Без понятия и по сей день. Я знаю, что они меня не бросили. Уверен на сто процентов. Возможно, отца сняли с работы, а мать поймали в продуктовом. Они могли потеряться вместе» на пути в эвакуационный центр или из него. Всякое могло случиться. Они не оставили записки. С тех пор я пытаюсь их найти. Я пошёл в комнату родителей, просто чтобы убедиться, что их нет. Снова попробовал позвонить. Всё было ещё не так плохо. и Я ещё сохранял контроль. Я попытался снова выйти в онлайн. Забавно, да? Я мог думать только о том, как бы побыстрее вернуться в свой мир, в безопасность. Ничего. И вот тут накатила паника. «Давай», — Повторил я, пытаясь усилием воли заставить компьютер работать. «Давай, давай, давай, давай!» Я начал колотить по клавиатуре. Разбил пальцы. Вид собственной крови перепугал меня. Я никогда не занимался спортом в детстве, никогда не получал ссадин. Это было уже слишком. Я швырнул монитор об стену. Расплакался, как ребенок. Начал кричать, задыхаться. Меня тошнило. Я обрыгал весь пол. Потом встал и двинулся, пошатываясь ко входной двери. Я не знал, что ищу. Просто хотел выйти наружу. Открыл дверь и уставился в темноту. «Вы не постучались к соседям?» «Нет. Странно, правда. Даже в момент нервного срыва страх общения был так велик, что обратиться к кому-то лично было под запретом. Я сделал пару шагов, поскользнулся и упал во что-то мягкое. Оно было холодное и склизкое, осталось на руках и одежде. Оно воняло. Весь коридор вонял. Я вдруг понял, что слышу низкий, равномерный скрип, словно кто-то тащится ко мне по коридору. Я позвал, кто здесь? В ответ прозвучал тихий, булькающий стон. Глаза начали привыкать к темноте. Я различил фигуру, крупную. Человеческую ползущую на животе. Меня словно парализовало. Хотелось бежать, но в то же время узнать наверняка. Из моей квартиры на дальнюю стену падал узкий прямоугольник неяркого света. Когда неизвестный выполз на этот свет, я, наконец, увидел его лицо. Совершенно невредимое. Совершенно человеческое. Только правый глаз болтался на ниточке, а левый был уставлен на меня. Пулькающий стон превратился в придушенный скрежет. Я вскочил до ноги, прыгнул обратно в квартиру и захлопнул за собой дверь. В голове прояснилось, наверное, в первый раз за много лет, и я вдруг понял, что чувствую запах дыма и слышу слабые крики. Я подошел к окну, и распахнул занавески. Кокуру поглотил ад. Пожары, разбитые машины. Сиафу были везде. Я смотрел, как они разбивают двери, вламываются в квартиры, пожирают людей, скорчившихся в углах комнат или на балконах. Видел, как люди прыгали вниз, навстречу смерти, ломая ноги и позвоночники. Они лежали на асфальте обездвиженные, и выли в агонии, а мёртвые смыкали вокруг них кольцо. Человек в квартире прямо напротив моей пытался отбиться клюшкой для гольфа. Она сломалась о голову зомби, не причинив тому никакого вреда. Потом пять других мертвяков повалили беднягу на пол. И тут стук в дверь, в мою дверь, такое бум. «Бум! Бум!» «Снизу, около пола!» Я слышал, как эта тварь стонет снаружи. Слышал и другие звуки, доносящиеся из соседних квартир. Мои соседи, люди, которых я старался избегать, чьи лица и имена едва помнил. Они кричали, умоляли, боролись и плакали. Я услышал голос молодой женщины этажом выше, зовущей кого-то по имени, умоляющий прекратить. Но потом его поглотил хор стонов. Стук в мою дверь усилился. Присоединились другие сиафу. Я попытался забаррикадировать дверь мебели из гостиной. Напрасно. В нашей квартире, по вашим стандартам, обстановка была довольно скудной. Дверь треснула. Я увидел, что она вот-вот слетит с петель. У меня осталось... Всего пара минут, чтобы сбежать. «Сбежать? А если за дверью мертвецы?» Из окна вниз к соседям на балкон я решил связать веревку из простыней. Об этом рассказывал один Атаку, который изучал побеги из американской тюрьмы. Тогда я в первый раз применил на практике свои запасы знаний. К счастью, полотно выдержало. Я вылез из квартиры и начал спускаться на этаж ниже. Мышцы тут же свело. Я никогда не уделял им должного внимания. И теперь они мне мстили. Я изо всех сил пытался контролировать свои движения и не думать о том, что нахожусь на девятнадцатом этаже. Дул жуткий ветер, горячий и сухой от пожаров. Меня подхватило и ударило об стену. Я отлетел от бетона и едва не выпустил из рук верёвку. Потом почувствовал, что ноги наткнулись на перила балкона. Собрал всё своё мужество, расслабился и спустился ещё на пару оставшихся футов и приземлился на пятую точку, задыхаясь и кашляя от дыма. До меня долетели звуки из моей квартиры наверху. Мертвецы разбили дверь. Я посмотрел на свой балкон и увидел голову. Одноглазый Сиафу протискивался в дыру между перилами и балконным полом. На мгновение он повис, наполовину внутри, наполовину снаружи, потом дернулся ко мне и свалился вниз. Я никогда не забуду, как он тянулся ко мне, даже падая. «Это жуткая картинка!» Мертвяк застыл в воздухе с протянутыми руками, глазное яблоко на лбу... Я услышал, как остальные сяфу стонут наверху и повернулся взглянуть, нет ли их в этой квартире. К счастью, входная дверь оказалась забаррикадирована, как моя, но в нее никто не стучал снаружи. Меня успокоил и слой пепла на ковре. Глубокий и ровный слой. Здесь никто не ходил несколько дней. На миг мне показалось, что я там один но почувствовался запах. Я отодвинул дверь в ванную комнату и отшатнулся. В лицо ударило невидимое гнилостное облако. В ванне лежала женщина. Она пустила себе кровь, резала вдоль артерий, чтобы уж наверняка. Ее звали Рейко. Единственная, с кем я пытался познакомиться. Она была дорогой хозяйкой в клубе для иностранных бизнесменов. Я часто представлял, как она выглядит без одежды. Теперь увидел. Странно. Больше всего меня беспокоило, что я не знаю никаких заупокойных молитв. Я забыл те, которым пытались меня научить бабушка с дедушкой, отбросил их, как устаревшие данные. Стыдно так отдаляться от собственного наследия. Я мог только стоять там, как идиот, и шептать неловкие извинения за то, что беру ее простыни. «Простыни?» Нужна была новая веревка. Я знал, что долго там не продержусь. Находиться в одном помещении с трупом опасно для здоровья. К тому же неизвестно, когда Сиафу почувствуют мое присутствие и начнут крушить баррикаду. Надо было выбраться из здания, из города, и если повезет... Из Японии. Я еще не придумал точного плана. Знал только, что надо спускаться по этажу за раз, пока не спрыгну на улицу. Я прикинул, что в квартирах можно запастись необходимыми вещами. Как бы ни был опасен спуск по веревке из простыней, в коридорах и на лестницах, которые почти наверняка кишели сяфу, еще хуже. А разве на улице вас не ждали новые опасности? «Нет, там я как раз мог успокоиться», – замечает выражение моего лица. «Нет, правда, это я понял еще в сети. Живые мертвецы передвигаются медленно, от них легко убежать или даже уйти. В здании меня могли зажать в каком-нибудь углу, а на открытом воздухе вариантов было бесконечное множество. К тому же, как я узнал из рапорта «Выживших», Хаос полноценной вспышки эпидемии в действительности может послужить мне на руку. Когда Сиафу отвлекаются на такое количество других перепуганных, дезорганизованных людей, с чего они вообще станут обращать на меня внимание? Если смотреть, куда идешь, не снижать скорость, избегать колес удирающих автомобилей и уклоняться от шальных пуль, есть хороший шанс продраться через хаос улиц внизу. Проблема в том, чтобы туда попасть. Спуск занял три дня. Отчасти в этом оказалась виновата моя позорная физическая выносливость. Тренированному атлету и то пришлось бы несладко с импровизированной верёвкой из простыней. А уж мне и подавно. Оглядываясь назад, удивляюсь, как я не сорвался навстречу смерти и не подхватил инфекцию учитывая все мои ссадины и царапины. Организм держался на адреналине и боли утоляющих. Я вымотался, перенервничал и жутко хотел спать. Отдохнуть в привычном смысле не удавалось. Когда темнело, я придвигал всё, что мог, к дверям, забивался в угол, плача лечил свои раны, проклиная слабость тела, пока небо опять не светлело. Однажды ночью... Мне удалось сомкнуть глаза, даже задремать на пару минут, но тут в дверь начали колотить сиафу, и я выскочил в окно. Остаток ночи пришлось провести на балконе соседней квартиры. Стеклянная дверь была заперта, а у меня не хватило сил ее выбить. Была еще одна причина задержки: навязчивая маниакальная жажда атаку. Найти всё необходимое для выживания, и неважно, сколько времени это займёт. В сети меня научили, какое оружие, одежду, пищу и лекарства брать. Оставалось найти всё это в многоквартирном доме, где жили в основном офисные служащи. Смеётся. Забавно же я, наверное, выглядел, съезжая по верёвке из простыней в деловом костюме, И с ярко-розовым винтажным рюкзаком Рейко от Hello Kitty. Я потратил много времени, но к третьему дню нашел почти все, все, кроме оружия. И ничего не подошло? Это не Америка, где огнестрельного оружия больше, чем людей. Доказанный, кстати, факт. Атаку из Кобе. Выкрал эту информацию прямо из вашей национальной стрелковой ассоциации. Ну, я имел в виду инструменты, молоток, монтировка. Какой белый воротничок станет сам заниматься ремонтом? Я подумал о клюшке для гольфа. Их было навалом. Но вспомнил горький опыт человека из квартиры напротив. Мне, правда, попалась алюминиевая бейсбольная бита. Но ею столько пользовались, что она совсем погнулась и была бесполезна против Сиафу. Я смотрел везде, поверьте. Но ничего достаточно твердого, тяжелого или острого, чем можно обороняться, не нашел. Я уже подумал, что на улице мне повезет больше. Вдруг попадется дубинка мертвого полицейского или даже солдатская винтовка. Эти мысли... Едва не стоили мне жизни. Я был в четырёх этажах от земли. Болтался почти на конце верёвки. Каждый раз я вязал верёвку так, чтобы хватило на несколько этажей. Оставался последний этап. План отхода уже был готов. Приземлиться на балкон четвёртого этажа, влезть в квартиру, взять новые простыни. К тому времени я уже бросил искать оружие соскользнуть на землю, стащить мотоцикл получше, хотя я не представлял, как на нем ездить, и унестись вдаль, словно какой-нибудь басадзоку из старых добрых времен. Может даже прихватить по пути девчонку другую. Ха -ха -ха. Голова уже еле соображала. Если бы даже первая часть плана сработала, и я добрался до земли в том состоянии, Но главное, что не добрался. Я приземлился на балконе четвертого этажа, обернулся к стеклянной двери и столкнулся лицом к лицу с Сиафу. Это был молодой человек, лет двадцати в порванном костюме. Ему откусили нос, и он скользил окровавленным лицом по стеклу. Я отпрыгнул, схватил веревку и попытался залезть обратно наверх. Руки не повиновались совершенно. В отчаянии я начал раскачиваться из стороны в сторону, надеясь оттолкнуться от стены и перебраться на соседний балкон. Стекло разбилось, и Сиафу потянулся к моим ногам. Я рванулся, что было сил, и промазал. Я разговариваю с вами сейчас только потому, что падая, случайно попал на балкон ниже того, к которому примеривался. Я опустился на ноги, по инерции пробежал вперёд и чуть не свалился вниз с другого конца балкона. Потом проковлял в квартиру и тут же огляделся в поисках Сиафу. В гостиной было пусто. Из мебели только маленький традиционный столик, придвинутый к двери. Хозяин, наверное, тоже совершил самоубийство. И я не чувствовал гнилостного запаха, потому решил, что он выбросился из окна одного понимания, что я один. Одной небольшой дозы облегчения хватило, чтобы ноги мне изменили. И я сполз по стене гостиной, почти теряя сознание от усталости. На противоположной стене висела коллекция фотографий. Хозяин квартиры был стар. Судя по фотографиям, он провел очень насыщенную жизнь. Большая семья, Много друзей, поездки в самые интересные и экзотические места по всему миру. Я никогда даже не мечтал о том, чтобы выбраться из собственной комнаты, не говоря уже о таком стиле жизни. Я пообещал себе, если мне будет дано выбраться из этого кошмара, я не просто выживу, я буду жить. Взгляд упал на еще один предмет в комнате. Камедана, Традиционное синтоистское святилище. На полу рядом что-то лежало. Наверное, записка самоубийцы, которую должно быть сдуло ветром, когда я вошел. Оставлять ее так не хотелось. Я похромал через комнату и нагнулся, чтобы поднять бумажку. Во многих Комедана есть маленькое зеркальце в центре. Краем глаза я заметил, как кто-то выходит из спальни. Плеск адреналина, и я мигом развернулся. Старик покачивался на месте. Судя по его виду, он ожил совсем недавно. Старик протянул ко мне руки, и я отшатнулся. У меня еще тряслись ноги, и он сумел поймать меня за волосы. Я извернулся, пытаясь высвободиться. Мертвяк подтянул мою голову к рту. Для своего возраста старик был удивительно силен. «Даже сильнее меня!» Но кости оказались хрупкими, и я услышал треск, когда схватился за руку, державшую меня за волосы. Я пнул его в грудь, он отлетел, сломанная рука оторвалась совсем и повисла у меня на волосах. Мертвяк стукнулся о стену, фотографии упали, осыпав его стеклянными осколками. Он зарычал и снова двинулся ко мне. Я попятился, напрягся и схватил его за вторую руку. Потом завел ее мертвяку за спину, сжался за гривок и с ревом, которого никогда от себя не ожидал, толкнул Сиафу на балкон и выбросил его на улицу. Он упал на асфальт лицом вверх, не переставая шипеть на меня, несмотря на разбитое тело. В дверь внезапно застучали. Нашу возню услышали другие Сиафу. Теперь я действовал на инстинкте. Заскочил в спальню старика и принялся срывать простыни с кровати. Прикинул, что много их не понадобится. Всего на три этажа и вдруг... И я застыл, как те на фотографии. Вот что привлекло мое внимание. Один последний снимок на голой стене его спальни. Черно-белое, шероховатое семейное фото. Мать. Отец, маленький мальчик и, скорее всего, тот самый старик в молодости, в военной форме. Он что-то сжимал руке. У меня едва не остановилось сердце, когда я понял, что именно. Я поклонился человеку на фотографии и едва не со слезами на глазах сказал «Аригато». «И что же было у него в руке?» я нашел его на дне сундука в спальне под стопками связанной бумаги и потрепанными остатками военной формы со снимка ножны были зеленые акулья кожа на рукояти стерлась но сталь клинка ярче серебра не заводская штамповка легкий полукруглый изгиб и длинный прямой конец плоские широкие линии складывающиеся в Кикусуи, императорскую хризантему, и настоящая, нетравленная кисатурика окаймляли закаленное лезвие. Изысканная работа, и явно выкован для боя. Я показываю на меч рядом с ним, Тацуми улыбается.